Глава 33. Аудиенция у Кронга. Часть 2. Едва за моими спутниками закрылись двери, Кронг, давая шпир, передал тяжелый древний меч хранителю традиций. Достал из инвентаря большую мягкую подушку и устроился на троне, пусть и не столь величественно, зато однозначно удобнее. Слепая, ищущая правду, поклонилась правителю и, придерживая хранителя традиций за плечо, удалилась вместе с ним. Остались только мы с Кронгом, не считая двух десятков стоящих столбами телохранителей. Но вот начал переговор и правитель Гэгхо с упрёка. «Признаться, кунг Камар, я тобой недоволен. Ты тесно общаешься с правительницей Мейлонцев, кунг Киси Мяу». Провел личные встречи с императором Георгом Первым. Выполняешь задания лидера свора Милейфата в Кронг Лаа, а король Трилов Гуго Первый так и вовсе летал на твоем фрегате. А про своего собственного Кронга ты забываешь. Мне приходится чуть ли не силой тащить тебя к себе во дворец для беседы. Я замер, не зная, как реагировать на эту претензию. Извиниться? Пообещать чаще прилетать в Шихарса? Но влиятельный собеседник, глядя на мою растерянную физиономию, вдруг весело рассмеялся. Успокойся, комар. Это была просто шутка. Хотел показать тебе, что беседа между нами не формальная, и можно общаться без лишнего официоза. Но вообще, я удивлён, что ты не взял на этот торжественный приём свою хвостатую илонскую спутницу, которая повсюду сопровождает тебя и неизменно оказывается вместе с тобой в гуще событий. Потому как братья ваши и баша, парни хоть и неплохие, но в серьёзных совещаниях никогда не участвовали, в отличие от твоей доверенной переводчицы, которую ты брал даже на самые важные переговоры. Мне было бы интересен интересно узнать её личное мнение на некоторые события. Да и на клинки, скольков короля трили в Гугу первого, я бы тоже с удовольствием взглянул. Так ведь озвученные ваши охранные условия были таковыми: я проповедник и два гекко из экипажа. Да? Похоже, кронг действительно не знал о таком ограничении. То-то я смотрю, гости ко мне приходят группами по 4 и не больше. Не порядок. Нужно будет переписать правила дипломатического протокола. Собеседник рассмеялся, но его веселость и непринужденный стиль общения не ввели меня в заблуждение. Герта Айни ему была нужна с ее раритетными клинками. Ага, как же. Точнее, конечно, была нужна, вот только не самому Кронгу, а его умело ищущей правду, которая не смогла меня пробить, но с легкостью выудила бы всю информацию из мозга Мейлонки о переговорах с Кронгом Ла, императором Георгом Первым и правительницей Кисси Мяу. Ладно, Комар, давай к делу. Мне хочется знать итоги дипломатической миссии, с которой тебя посылал лидер Своры. К чему готовится Гекко? Люди далёкой империи выступят союзниками Своры? Я пересказал собеседнику чуть ли не слово в слово то, что недавно рассказывал Кунг Ки Сяо. Про силу флота империи, про NPC природу тех людей и нежелание Георга I влезать в чужую войну, про заключение мирного договора между империей и Сворами Лифатов. Рассказал об идущей цепочке варп-маяков флотилии из одного Ленкора и сорока звездолётов поддержки, причём даже не стал скрывать принадлежность к земле этих кораблей. Кронг слушал меня, не перебивая. Когда же я закончил, правитель Гекку ещё долго молчал, а потом проговорил: Домчего. Значит, Свора обеспечила свои границы. Это и хорошо, и плохо одновременно. У композита появился достойный противник, который возьмёт на себя основную роль в войне против агрессоров из другой галактики. Вот только боюсь, что только лишь композитом Свора не ограничится. Джарги утверждают, а они нередко ошибаются. Могучий Гекко указал на закрытые двери тронного зала, за которыми скрылась делегация джаргов. что через 8-10 стандартных суток свора Мелифатов пришлет предложение о заключении мирного договора, фактически ультиматум. Или Гекхо соглашается заключить мирный договор на условиях Кронг-Ла-Ушвайза, или свора возьмется за нас всерьез, и тогда речь уже будет идти о выживании Гекхо как расы. Кронг тяжело вздохнул и опустил голову, после чего заговорил уже заметно тише, не скрывая печали в голосе. К сожалению, война со Сворой сложилась для Гекхо не слишком удачно, и без территориальных уступок не обойтись. Слишком много территорий и боевых звёзддалётов было потеряно до появления в нашей галактике композита. И хотя часть систем Гекхо потом вернули в ходе контратаки, но какие-то системы и станции всё равно придётся отдать Мелифатам. Это неприятно, а частью даже унизительно, но по-другому эту ненужную войну со Сворой не остановить. Видя искреннюю печаль на морде собеседника, я осторожно поинтересовался, настолько ли необходимо заканчивать войну прямо сейчас. Все-таки флот композита силен и многочисленен, справиться с ним с наскоком или фатов не получится при всем желании. К вторжению в нашу галактику было подготовлено как минимум полмиллиона звездолетов, а суммарные потери композита во всех сражениях составили едва ли 10% от этого количества. Так что увязнет свора крепко и надолго, и крон Гулаа будет совсем не до Гекхо. Так может ситуация для Гекхо еще и справится, и возможно будет обойтись меньшими потерями, или вообще заключить мир со сворой на условиях статус-кво, каждый остается при своих. Навык дипломатия повышен до 42 уровня. К сожалению, ситуация будет становиться только хуже. Гэгхо не могут усилить потрепанный третий ударный флот Кунг-Вайт-Шишиша, поскольку Композит нас тоже атакует, и все звездолеты нужны сейчас для защиты наших систем от этого более опасного врага. А кроме третьего флота, на войне со сворами Лейфатов и не осталось сильных соединений. Снова присягнувшие мне на верность Клаопы способны выставить один крейсер и 40 фрегатов. Джарги и того меньше, как и Сианы, люди Земли. Правитель прервался на полусловие и посмотрел на меня, ожидая комментария. Армия Земли — это 50 тысяч полностью обученных и экипированных бойцов наземных операций. Сколь-либо заметного космического флота у моей родной планеты пока нет. По крайней мере, до прибытия идущей цепочкой варп-маяков флотилии. При взятии Поку-Поку были захвачены звездолеты противника. К ним сейчас набираются экипажи, но в трофеях в основном грузовозы и челноки. Боевых кораблей захвачено мало, и то лишь мелочь типа перехватчиков и пары устаревших фрегатов. Вот-вот... Мелифаты же уже оправились от шока после потери столицы и первых разгромных для них сражений с композитом. Перегруппировались, набрались опыта, провели успешную операцию под названием «Метод Комара». Кронк усмехнулся и искоса посмотрел на меня. Совершив дерзкий рейд, глубоко в захваченной композитом территории и взорвав порталы между галактиками в системе Харшо, К тому же первый флот Своры во главе с самим Кронгом Лаа вскоре прибудет в центральной системе и присоединится к войне. И Своре достаточно направить тысячу-полторы из прибывших 20 тысяч звездолетов на войну с Гекху, чтобы наша защита с треском рассыпалась. И фронт катастрофически покатился вглубь территории Гекху. Так что заканчивать войну со Сворой нужно и придется чем-то жертвовать. Кронг замолчал, и я понял, что следующие его слова мне не понравятся и, к сожалению, не ошибся в своих опасениях. В списке систем, планеты-станций, которые своры Мелиефатов требуют вернуть, числится и станция Поку-Поку. И я намерен согласиться с этим требованием. Что? Моему возмущению не было предела. Поку-Поку — это моя станция. Я взял ее в сражении с криминальными соправителями. И к своре Мелиефатов этот торговый хаб не имеет никакого отношения. Навык Ярость повышен до седьмого уровня. Да, шкала Ярости наполнилась мгновенно, и я обнулил ее ростом навыка, чтобы не входить в состояние кровавого безумия. Не нравится такой исход войны. Внимательно наблюдавший за мной правитель Гекко, похоже, заранее предвидел такую мою острую реакцию. Тогда могу предложить другой вариант. Я дам людям земли шанс не только сохранить приобретённое в ходе войны, но даже приумножить добычу. Интересно. Только сейчас со всей пронзительной остротой я понял, что вся предыдущая часть переговоров была лишь прилюдией перед настоящим предложением. Кронх Сузиренов старательно подводил меня к какому-то непростому решению, которое при иных обстоятельствах я бы обязательно отклонил. Навык ощущения опасности повышен до 180 уровня. Что-то тут было нечисто. Тем не менее, я решительно произнёс: "Да", поскольку вариант потери станции по купоку для меня был абсолютно неприемлемым. "Хорошо, кунг земли". Ино в ответ от тебя я и не ждал. Слушай внимательно. Есть перспективная в плане колонизации планета на территории синдикат Гильвара, контроль над которой Гекхо захватили в ходе контратаки. Вот только удерживать долго этот мир трудно по ряду причин, и Гекхо вскоре будут вынуждены оставить позиции, хотя 8-10 суток мои космодесантники продержатся. Так что к концу войны планета все еще будет числиться за Гекхо, и я заменю ею станцию Покупоко в списке передаваемых сводей территорий. Кронг замолчал, внимательно наблюдая за мной. Но я не спешил благодарить правителя Сизиренов и тоже молчал, не демонстрируя никаких эмоций, поскольку пока еще не понял, что Кронг, давая Шпир, потребует за эту уступку. Планета того же самого климатического типа, что и твой родной мир. После заключения мирного договора Гэгху еще долго не смогут на нее претендовать. Но люди Земли под твоим руководством смогут. Захватите её для своей расы, для своих сюзеренов Гекхо. Ты же сам говорил о мечтах человечества выйти в космос и заселить далёкие миры. Это ваш исторический шанс. Мелифаты будут связаны мирным договором и не станут препятствовать вторжению. Вашими противниками выступят лишь очень немногие из вассалов Своры, люди из синдиката Гильвара, возможно, ещё Тайлакс. Менее вероятно люди колонии R и колонии G. Так что это будет внутренняя разборка между людьми, в которую никто другой встревать не станет. Что за планета? Задал я уточняющий вопрос, поскольку в существование второй земли, которую до сих пор никто из космических рас не колонизировал, мне что-то слабо верилось. Тирваш вакпи у мойро. Планета тысячи вариантов смертей, перевод с языка Гекво. Ты наверняка слышал раньше про эту планету. Твоя супруга Герт Валериурла, уроженка того мира. Мне потребовалось усилие, чтобы не вздрогнуть и не вскрикнуть. Нужно было сразу догадаться, в чём тут подвох. «Да, я много слышал от своего Еда Валерия о планете Зета-Жнеца-3. В синдикате Гильвара ее еще называли «карантинной планетой» из-за невозможности колонизации по причине чрезвычайно опасной фауны и агрессивного местного населения, одичавших и скатившихся в каменный век потомков первых поселенцев. Мир, до ужаса напоминающий неукротимую планету, из романа американского писателя Гарри Гаррисона. Мир, в котором правил лес с его двенадцати ужасами». И выход с территории охраняемого поселка днем, даже для опытного, знающего местные особенности человека, вовсе не гарантировал его благополучное возвращение. А уж ночью шансов выжить вне крепких стен поселков и вовсе не было никаких. Об особенностях жизни на планете Зетта Жнеца-3 можно прочесть в романе «Карантинная планета» автора Михаила Атаманова. Понял я и слова Кронга о том, что Гекхо не могут претендовать на планету. Но вот люди под моим руководством могут. Точнее, далеко не любые люди, а конкретно моя Ваеда, Герт Валерий Урла, единственная великая охотница на всю планету, по статусу и уважению аборигенов фактически равная правительница. Конечно, так себе обоснование для притязаний на целую планету, но как казус Белли, повод для войны, латынь, вполне сойдет. И действительно, это будет внутренняя разборка между людьми, и никто из других космических рас не вправе будет вмешиваться в этот конфликт. Пока я размышлял, Кронг ДВШпир конкретизировал предлагаемое мне условие. Я напомню тебе, кунг Земли, о ранее данном тобой обещании увеличить численность армии Земли до 250 тысяч бойцов. Собери эту армию, экипируй и подготовь. Сроку на подготовку даю 50 стандартных суток. Затем Гекхо предоставит вам транспорты для переброски войск. А далее уже забота людей Земли, разбить космический флот противника и обеспечить высадку десанта на планету. Известна мочь космофлота Синдиката Гильвара? «Да, восемь крейсеров, порядка восьмидесяти фрегатов и около сотни перехватчиков. Еще примерно столько же может выставить Тайлакс, если решит поддержать своего союзника. Но твоя супруга – тайликанка по расе, так что при должном твоем дипломатическом старании можно оставить Тайлакс в стороне, или даже заручиться его поддержкой в этом конфликте. Возможность призвать Тайлакс своим союзникам я не очень-то верил, поскольку у меня сложились далеко не самые лучшие отношения с прилатами Тайлакса. Хотя попробовать все равно стоило, конечно». В худшем раскладе у врага набиралось под 400 звездолетов. Многовато, конечно. А если с ними не справиться, ни о каком десанте на планету речи, конечно, не шло. Тем не менее, я поинтересовался наземными силами синдиката Гильвара. «Скользай трудно», — задумчиво почесал черный нос лидер Гекхо, а потом вдруг оживился и сообщил о примерно трех миллионах бойцов. Видимо, кто-то из внимательно слушающих нашу беседу советников подсказал своему лидеру ментально или в микронаушник. Но армии рассредоточены по другим мирам, и отправить их на Тирваш в Акпи у Мойру быстро не получится. Но одно могу сказать точно. По сведению моих информаторов, армию синдиката Гильвара поведет в бой твой знакомый Лэнг Василий Филиппов. Именно ему свора Мелефатов поручила командовать армией вассалов людей. Ну так что скажешь, Кунг Камар, возьмешься за эту трудную задачу? Или согласишься отдать станцию Поку-Поку? 3 миллиона солдат, руководить которыми будет опытный военный эксперт, и внушительный флот на орбите, с которым нужно как-то справиться меньшими силами. Трудно, даже очень трудно. Впрочем, и у меня тоже имелись козыри. Линкор, который прибудет уже к тому моменту в моё распоряжение, а вместе с ним 40 кораблей малых классов. Пятёрка фрегатов флота Земли, в том числе Поладин Тамара с её дронами и симбионтами, десяток перехватчиков и штурмовой крейсер Реликтов. Захват которого становился теперь архиважнейшей задачей. Да и на поверхности карантинной планеты всё должно быть не настолько уж печально, как кажется на первый взгляд. Да, армия Земли будет меньше вражеской в 12 раз, но у меня не менее талантливы, чем у противника, командующий генерал Ленг Уитака. Можно к тому же склонить на свою сторону и вооружить аборигенов. А самое главное, на моей стороне казарны Туса в лице мастера зверей Герт Валери, способный общаться со смертельно опасным лесом. А с ней ещё и теневая пантера Сестрёнка, одна из 12 ужасов леса. Так что я решился и, отдавая полный отчёт в серьёзности такого шага, объявил правителю Гекко, что возьмусь за это труднейшее задание.